Часть 2. Как раз и навсегда покончить с поиском клиентов. Глава 16. Не рыскать, а занять позицию. Я постоянно вижу, что для большинства продажников слабое звено в алгоритме продажи это поиск клиента. Средний продажник может по крайней мере сносно представить товар или услугу если видит перед собой заинтересованного слушателя. Но искать таких слушателей терпеть не могут почти все продажники, которых я встречал. Соответственно, они осознанно и неосознанно уклоняются от этого занятия, берутся за него лишь когда заставит страшная перспектива голодной смерти и выполняют из рук вон плохо. И знаете что? Я тоже ненавижу искать клиентов». Если бы мне пришлось искать клиентов в консультационные подряды заказа на книги и лекции, то я бы лучше зарабатывал вождением такси. Мне кажется, поиск клиентов это грязная, нудная работа. По-моему, нет худшего способа потратить время, чем разливаться перед людьми, которым твои слова до да лампочки, которые не могут ответить согласием, даже если заинтересуются, и которые видят в тебе угрозу, от которой нужно защищаться. И вот я говорю вам, по-моему, вы не должны искать клиентов. Особенно теперь, в новой экономике, когда потенциальные покупатели и клиенты, научены рецессией, пятятся и бегут от приближающегося к ним продажника, будто от блохастой бешеной собаки с пеной на клыках. Даже если он несет на вытянутых руках что-нибудь интересное. В обозримом будущем традиционный поиск клиентов будет еще менее продуктивным, чем когда-либо прежде. Если люди видят, что вы заняты традиционным поиском клиентов, для них вы источаете ядовитые испарения. Вместо этого следует сосредоточиться на позиционировании, то есть так заявите себе, чтобы подходящие готовые к сделке потенциальные клиенты, узнав о вас, сами бежали к вам за экспертной помощью в решении проблем, или, по крайней мере, видели в вас того самого человека, которого нужно позвать на выручку. Кстати говоря, потом преследовать клиента абсолютно правильная политика. Когда он уже узнал о вас, первым сделал шаг навстречу и пошел на контакт. Отказываться от такого преследования, конечно же, глупость и безответственность. Но первый шаг должен делать клиент. Безжалостная истина Дэна Кеннеди, номер 11. Поиск клиентов, отстой. Почему это так важно? Потому что, когда вы являетесь к потенциальному клиенту и начинаете что-то предлагать, у него включается защита. Для него вы человек, который пришел что-то отобрать. В этом исток сопротивления продажи. Если же клиент сначала откуда-то узнает о вас и сам примется вас искать, рассчитывая на вашу квалифицированную помощь, защита у него отключена, восприимчивость к продаже. Вот что нам нужно. Вот несколько каналов, по которым о вас могут узнать потенциальные клиенты. Письменный текст. Писать и публиковаться – отличный способ помочь другим узнать о вас. Я написал бесплатно кучу статей для самых разных изданий и много работаю, чтобы мои книги всегда стояли на полках магазинов. Зачем? Затем, что деловые люди читают эти статьи и книги, приходят к выводу, что я специалист, который мог бы им помочь, и пускаются меня разыскивать. Если бы это я их разыскивал и выкладывал перед ними ту же информацию в виде продающего письма или брошюры или даже вручал бы свои книги, это не дало бы и десятой части того эффекта, какой возникает, когда люди узнают обо мне сами. Как это относится к вам? Предположим, вы продаете автомобили. Напишите статью или возьмитесь ввести колонку в местной газете о тонкостях и секретах купли-продажи машин и обо всем, что ей сопутствует. Например, сравните налоговые вычеты при покупке и при аренде автомобиля в пользу того или другого. Объясните, на что стоит обратить внимание при выборе подержанной машины, дайте советы, как продавать старую машину и тому подобное. А если вы напишете целую серию таких материалов, то, глядишь, газеты, журналы, рекламники и профсоюзные вестники еще поспорят за право ее напечатать. Книгу вы тоже можете написать. Нужны идеи? Как насчет признания автомобильного торговца? Как ни в чем не прогадать при покупке? Или как помочь подростку купить первую машину и содержать ее? Или все, что нужно знать женщине для покупки автомобиля? Напечатав книгу, раздаритесь десяток экземпляров во все публичные библиотеки в радиусе 100 миль от места, где вы торгуете машинами. Убедите местных книготорговцев взять ее под реализацию. Договоритесь с популярной автомойкой, и пусть дарят вашу книгу клиентам как бонус. Можете даже сами рекламировать и продавать книгу по почте. Несколько лет назад я консультировал доктора Роберта Котлера, пластического хирурга из Беверли-Хиллс, написавшего и издавшего книгу с восхитительным названием «Справочник потребителя по пластической хирургии». Благодаря этой книге и удачному выбору названия доктор Котлер получил репутацию писателя. Книга обеспечила ему приглашение на ток-шоу и лекционные вступления. Он рекламировал не собственные услуги, а книгу. И это оказалось едва ли не лучшей промокомпанией для его практики. С тех пор доктор стал настоящей знаменитостью. И даже пару сезонов ввел популярное телешоу «Доктор 90210». Примечание. Так назывался реалити-сериал, посвященный пластической хирургии. Место действия Беверли-Хиллз, индекс района 90-210. Я использовал модели справочник потребителя, официальный гид или советы профессионала в сотнях подобных посланий, создаваемых для клиентов из самых разных сфер деятельности. Одна из таких книг даже привела своего автора, владельца ремонтной сервисной компании, в шоу Опры. В дополнение к собственной книге или вместо нее можно писать для других, если ваши клиенты компании. Например, вы продаете рекламное время на радио. Можно написать серию статей о том, как лучше рекламироваться на радио и постараться опубликовать их в отраслевой прессе, рассылках, газетах и журналах. Еще можно писать и публиковать рассылку о случаях особо успешной радиорекламы и рассылать ее ежемесячно всем своим клиентам. Сегодня широкие возможности для публикации и трансляции дают онлайновые медиа. И в первую очередь личный блог и заметное участие в коллективных блогах. В интернете любому легко публиковаться, а некоторые блоги даже поднимаются до статуса газеты и журналов. И хотя это твердо убежден, что никакие другие публикации не могут по силе воздействия равняться с книгой, все это стоит делать. Публичное выступление. Публичные выступления – еще один весьма плодотворный путь привлечь благосклонное внимание людей, способных вести с вами дела. Он особенно эффективен тем, что с каждым выступлением вы обращаетесь сразу ко многим слушателям. Откройте телефонный справочник ближайшего к вам крупного города и загляните в раздел «Клубы и объединения». В одном из городов, где я живу, этот раздел справочника состоит из более чем 2500 строк. Профессиональные объединения, гражданские организации, группы по интересам. Большинство из них проводит ежемесячные собрания. Как правило, нужны выступающие. Как правило, выступающим не платят. Если я опять тот торговец машинами, и у меня есть лекция признания автомобильного торговца, как ни в чем не прогадать при покупке, то я свяжусь с местными отделениями национальных организаций и местными объединениями, начиная с буквы «А», Аграрный совет, американский легион, американские субподрядчики, ассоциация граждан и юристов, ассоциация риэлторов и прочее. Мысль ясна, я скажу этим людям. Знаете, у меня есть лекция на 30-40 минут, занятная, веселая, она поможет вашим ребятам немного сэкономить при следующей покупке автомобиля. Хотя мне, как профессионалу за лекции платят, я и сегодня решаю, выступать или нет в зависимости от того, насколько мое выступление поможет ценным потенциальным клиентам меня открыть. Десять лет подряд в крупной семинарской программе с Зигом Зиглером я объезжал 25-30 городов в год и выходил на залы до 35 тысяч человек. Зачем же я на прошлых выходных таскался из Феникса в Ки-Уэст, штат Флорида, выступать перед 65 слушателями за гораздо меньший гонорар, чем мне платили в программе Зига? А затем, что каждый из этих 65 выложил тысяч долларов за недельный интенсивный семинар, где его научат применять новые техники прямого маркетинга в существующем налаженном бизнесе. Это были весьма подходящие потребители для сразу нескольких моих сервисов. И выступая там, я дал им возможность меня открыть. Я начинал выступать на публике 35 лет назад. И у меня было совсем немного денег на продвижение и рекламу, зато было много времени. Я лично занимался телемаркетингом и бесплатно выступал на рабочих совещаниях продажников, в риэлторских агентствах, страховых компаниях и других предприятиях. В этих выступлениях я продвигал свои семинары. За один год я провел более 150 таких экспресс-презентаций. Эта практика позволила мне совершенствовать презентации, и принесла более 100 тысяч долларов дохода благодаря рекламе семинаров. Подобную тактику может применить практически любой продажник. Платиновый участник нашей ассоциации Деннис Туберген создал специальную компанию, помогающую финансовым консультантам заполнять кресла на семинарах, где эти консультанты выкатывают готовые проверенные презентации, предоставленные Денисом, чтобы привлечь ценных и важных клиентов, например, обладателей солидных личных пенсионных планов. Обычной практикой стало проведение семинаров для привлечения клиентов или пациентов у таких высокоуровневых продажников, как инвестиционные брокеры, пластические хирурги или косметические дантисты. А я учил эффективно продавать через семинары и владельцев компьютерных магазинов, и школы гольфа, и торговцев охранными сигнализациями и многих других. Одна из участниц нашей ассоциации успешно продвигает свой ресторан а другая винный бизнес. Обе добиваются этого, выступая в женских клубах. Сегодня интернет и высокие технологии обеспечивают не только широкий спектр возможностей для публикации текстов, помимо книг, журналов и газет, но и альтернативные способы публичного выступления с рекламными задачами. В прошлом году мои собственные бизнесы и бизнесы моих клиентов в совокупности охватили более 10 миллионов человек телесеминарами, вебинарами и другими, виртуальными событиями, продвигавшими и впрямую продававшими продукты от моей новой книги до лапароскопической хирургии, программного обеспечения и инвестиций. На таких онлайновых событиях нередко бывают живые презентации, когда лектор даже пишет на доске, а в конце отвечает на вопросы аудитории. Эти новые возможности мультимедийной кафедры могут стереть привычные географические границы в мире бизнеса Позволить вам успешно и рентабельно выступать перед небольшой аудиторией и предложить публике интересный альтернативный способ узнать, что вы делаете и каковы ваши продукты и сервисы, без необходимости вступать на неуютную и пугающую территорию продажи, вроде переговорной комнаты, шоу-рума или конференц-зала в выставочном центре или офисе. А еще они могут сделать вас немножко телезвездой, что никогда не вредно. Для членов ассоциации «Круг посвященных» у нас есть широкий спектр различных пособий. Программы самостоятельного изучения и консультации для тех, кто хочет повысить мастерство публичных выступлений, проводить телесеминары, вебинары и подобные сетевые события, доступны в рамках пробного бесплатного членства. Семинары «Стремительный рывок». Говорит бриллиантовый участник Ассоциации Круг, посвященных доктор Питер Рурсоу из Онтарио, Канада. Я пластический хирург, уже много лет получаю вашу рассылку жесткий маркетинг. Применял ваши идеи без особой системы и они давали неплохие результаты. Я был доволен, но не чрезмерно. А теперь у меня мощный прорыв. Я решил организовать семинар «Новое в косметической хирургии» и запустил продвижение в классическом стиле Кеннеди. Я объявила о семинаре в своей ежемесячной рассылке, поместил в газете рекламу в дилетантском таблоидном стиле, затем эту рекламу разослал в виде открытки по своей адресной базе и, наконец, разбросал голосовые сообщения. Итог. 300 человек зарегистрировались, 250 пришли, 140 записались на консультацию и, таким образом, набирается более чем на 100 тысяч долларов готовых пациентов. И это в городе с населением 20 тысяч. Известность. Известность может радикально поменять вашу профессиональную жизнь. Статья о вас, опубликованная в газете или журнале, ваше появление в радио или телепрограмме добавит вам авторитета, веса и славы. Я считаю, что любой профессионал-продажник, чтобы он не продавал, должен целенаправленно работать на приобретение известности добиваться внимания прессы и выходить в своего рода знаменитости. Мы с вами живем в культуре, где царствуют популярность и слава. Слава – самая мощная маркетинговая сила, с какой я знаком. Чтобы приобрести популярность среди важных клиентов, большинству продажников не нужно попадать в шоу Опры Уинфри. Обычно хватает известности в узких кругах. Я по-прежнему могу свободно появляться в аэропортах, торговых центрах и фойе отелей. Меня не осаждают толпы группы, не достают папарацци. Но важным для меня людям, например, в среде предпринимателей, горячо интересующихся адресным маркетингом, мое имя известно, меня все время упоминают и обсуждают. И есть даже интернет-сайты, где люди собираются поговорить обо мне, а на некоторых конференциях и симпозиумах меня обступают поклонники и просят автографы. Если сомневаетесь, погуглите. Я называю себя знаменитостью, о которой никто не слышал. Известности и славы добиваюсь расчетливо и избирательно. И вы так можете. Чем меньше выбираешь пруд, тем скорее и легче станешь там крупной рыбой. Определите, кого ваши потребители слушают и признают авторитетом. Что читают, каким источникам доверяют и на какие сайты заходят чаще всего. И старайтесь, чтобы в этих местах появлялись ваши интервью, цитаты и публикации. А почему все это позиционирование, тексты, выступления ограниченная известность так важно? Об этом далее. Если вы очередной торговый агент, даже если вы можете решить самую насущную проблему потребителя или помочь ему исполнить самое заветное желание, но остаетесь в его глазах очередным торговым агентом, он не уделит вам особого внимания и будет сомневаться, можно ли вам доверять. Именно с этой проблемой и борются все перечисленные методы. Они внушают клиентам, что вы надежный, уважаемый и знаменитый эксперт. И тогда клиенты сами ищут встречи с вами. Однако теперь вы, может быть, думаете, насколько применимы перечисленные стратегии в вашем бизнесе. Они применимы в разных областях, практически универсальны, и каждый может к ним прибегнуть. Представим, например, что ваша компания занимается установкой охранных сигнализаций в домах. Прочь простого. Напишите книгу 7 секретов взломщика. Как выбирают дом и семью для ограбления». Видите колонку в местной газете «Защитник дома. Советы». И так далее. Вы увидите, что публикация книги или ведение газетной колонки, как я и говорил, приносит новых клиентов. Но книгу можно использовать еще и как повод попасть на телевидение. После этого смотрите новости уже с особой целью, не обнаружится ли там повод вам снова появиться на экране с комментарием, например, серия нераскрытых квартирных краж в вашем районе или обсуждение криминальной статистики за год. Затем можете выбрать подходящую территорию и запустить интересную почтовую рассылку среди домовладельцев. Назовите ее «Умные стратегии безопасной жизни. Как защитить дом и семью». Сообщайте полезную информацию, давайте советы, бесплатно предлагайте свою книгу. Книга и рассылка помогут завязывать и поддерживать отношения с репортерами, колумнистами и редакторами всех периодических изданий в вашей округе, с ведущими и руководителями местных теле- и радиостанций. Будьте обходительны, но настойчивы, Я о вас напишут. К вам придет известность, тогда вы сможете цитировать, что о вас написали. Не исключено, что там будет ценный козырь вроде такого. Жулики знают, как проникнуть в дом, но Роберт Богарт знает, как их не допустить, считает газета «Кливлендский делец». Одна фраза из ежедневной газеты, ценнейший капитал, с которого продавец сигнализации, будет годами получать колоссальные проценты. Другая возможность придать известность вашему бизнесу – использовать истории успеха. Предположим, вскоре после того, как вы поставили Браунам охранную систему, к ним попытались влезть воры, но сработавшая сигнализация заставила их бежать. Миссис Браун звонит вам поделиться и поблагодарить. Вы хватаете камеру и мчитесь записывать рассказ домохозяйки на видео. С ее разрешения несете сюжет в местные новости, а вас пишут в газете, и вы рассылаете газету соседям. Как же воспользоваться плодами известности? Позвольте набросать вам примерный сценарий, как бы действовал в такой ситуации я. Если мне звонит домовладелец и спрашивает, могу ли я поставить ему охранную систему, я говорю. «Мистер домовладелец, я страшно занят и сегодня не могу уделить должного внимания вашему вопросу. Но я предложу вам полный набор информационных материалов. Его вам доставят и прошу как следует с ним ознакомиться». Если после этого вы решите, что именно я должен помочь вам с установкой охранной системы, позвоните. Если вы поймете, что вам нужен другой специалист, моя информация все равно будет вам полезна. Потом я отправляю мистеру домовладельцу с курьером большую красивую коробку. В ней набор моих информационных материалов, а именно первая Моя книга о защите жилища. Второе. Диск с выдержками из моего лучшего интервью на радио. Третье. Пара выпусков моей рассылки. Четвертая. Страничка с отзывами, что пишет пресса Дэнни Кеннеди, эксперте по охранным системам. Пятая. Страничка имитации статьи о Браунах под заглавием «Хотя мы думали, что с нами такого никогда не случится, упустимы мы еще три дня, воры оставили бы нас с голыми стенами». Шестое. Страничка под заглавием «Не все системы безопасности одинаково надежны», содержащие отзывы о моей фирме и статистику. Седьмое. Список знаменитых клиентов и их рекомендации. Наконец, и это особенно важно, я добавил бы купон на 250 долларов, то есть на мою разовую консультацию. Я называю такой набор коробкой шока и трепета, потому что для потребителя, которому в других местах в лучшем случае вручают буклетик, Получить такую подборку изящно представленной информации будет потрясением приятным. А все предоставленные материалы, поднимающие ваш статус, подобраны с расчетом вселять трепет. И вот мистер-домовладелец звонит мне снова. И какое у него отношение ко мне? Кажусь ли я ему очередным торговым агентом? Вряд ли. Последний компонент. Боль. И желание ее облегчить, будь она физическая, эмоциональная или финансовая, сильнейшая из человеческих мотиваций. Люди, заседают ли они в советах директоров корпораций или ютятся в тесных квартирах рабочих кварталов, в первую очередь бросаются унимать боль. Когда я продаю, мне нужны два условия. Во-первых, человек, понимающий, что у него есть проблема. Что-то болит. И во-вторых, Человек, видящий во мне специалиста, способного лучше других эту проблему решить и надеющийся, что я утолю его боль. В примере с продажей сигнализации мне прежде всего нужно, чтобы потенциальный клиент почувствовал, что нуждается в защите и потому позвонил мне. Дальше я стараюсь, не тратя времени и сил, пустить в ход инструменты и помочь клиенту сделать вывод, что я именно тот специалист, который лучше всех поможет удовлетворить его нужду у у работенка-то, похоже, та еще». Ну -с, похоже, вам предстоит большая работа». Но если вы сравните ее с конетелью, неизбежной при традиционном поиске клиентов, то поймете, что по моей методе вложенные усилия дают лучший и длительный эффект. Нужно как следует потрудиться, подготовить инструменты, разработать систему, отладить ее и запустить. Но дальше она будет делать за вас кучу дел. Если же действовать по старинке, эта куча обрушится на вас. Однообразная работа, отупляющая и изнуряющая. Снова и снова. Один мучительный день за другим. Продажники, полагающиеся на традиционный поиск клиентов, обычно ложатся спать с вопросом, где найти следующего потенциального покупателя. И утром им некому спешить с товаром. Такие продажники изводят пропасть времени, слоняясь по офису, околачиваясь в кофейнях, а после обеда отсиживаясь в кинотеатрах, лишь бы не заниматься поиском. А потом, обычно уже в отчаянии, убивают дни напролет, вручную выискивая клиентов. В итоге на продаже они тратят лишь малую талику своего времени. Продажник, освоивший мой метод, обычно ложится спать, имея на завтра плотный график встреч с людьми которые весьма вероятно что-то у него купят. Это не просто выбор бизнес-стратегии. Здесь речь идет об образе жизни.